Будущий, ведущий смеха панорама, уже тогда собиравший всякие курьезы и байки про артистов, сказал. Леонид Осипович, аналогичный случай произошел с великим певцом Карузо. Он пришел в банк, чтобы получить очень крупную сумму, и тоже забыл документы. «Как же вы докажете что вы Карузо?» — спросили у него. Тогда он запел. Все сотрудники банка завороженно его слушали, послушав ему, выдали деньги без всяких документов. А мы будем эту историю рассказывать. Так, сразу оживился Утесов. Я зашел на почту без документов, и мне не давали бандероль. Тогда я вспомнил историю про Карузу и запел «Раскинуло с моря широко». Девушка привала меня и сказала «Гражданин, перестаньте хулиганить, не то сейчас милицию позову». Так он и потом рассказывал, и в таком виде описал ее в своей последней книге «Спасибо, сердце». По скрипту. Как-то Евгений Петросян выступал в летнем театре в Полтаве. Концерт стоялся днем, нещадно палило солнце. Евгений Ваганович вышел на сцену в легком костюме и галстуке. В середине концерта к сцене подошел зритель в одних плавках, передал артисту записку, начал говорить какие-то глупости. Петросян спросил его под смех зала. — Ничего, что я при галстуке? Я не возражаю, — ответил тот. — Но ведь очень жарко. «Так вы и дальше разденьтесь», — посоветовал артист. Милиционер хотел забрать нарушителя спокойствия, однако Петросян заступился за него и сказал, «Я не могу обидеть зрителя, даже если он в плавках и перегрелся». По свидетельству Евгения Петросяна Леонид Осипович очень любил рассказывать эту довольно известную историю. Причем, изображая парикмахера, он исполнял самую настоящую пантомиму, точил бритву, молил помазок, накладывал пену на щеки и так далее. В парикмахерской при Центральном доме литераторов работал очень разговорчивый мастер. Однажды к нему пришел его постоянный клиент, Валентин Петрович Катаев, не склонный, во всяком случае, в этот день к словоохотливости. «Валентин Петрович, что ты вас давно не видел?» «Уезжал». — Куда? — В Италию. — О, Италия. И что, вы побывали в Ватикане? — Да. — И что, видели римского папу? — Да. — А говорят, когда люди видят римского папу, они становятся перед ним на колени. Неужели вы, советский писатель, встали на колени перед священником? — Встал. — И что же вам сказал римский папа? Он посмотрел сверху на мою голову и тихо спросил, — Какой болван вас так плохо постриг? В 1966 году Леонид Осипович был председателем жюри всесоюзного конкурса эстрадных песен. Были названы лауреаты, а Нелли Богословская из Беларуси был вручен диплом. После церемонии вручения наград за кулисами Утесова окружила возбужденная толпа поклонников таланта белорусской певицы. Они требовали, чтобы для нее был учрежден специальный приз — Ведь Нелли выступала беременной, — говорили они, — поэтому не смогла показать все, на что способна, а оставлять же ее без приза несправедливо. Леонид Осьпич быстро всех обезоружил. — Во-первых, я не знаю ни одного конкурса, где бы все было справедливо, — сказал он. — Во-вторых, я не председатель Совета Министров, а всего лишь председатель жюри. Скрипач Утесовского оркестра с упоением рассказывает Леонид Осьпичу о том, как он... Где-то общался с двумя известными академиками. Утесов слушает с довольно безразличным видом. Заметив его индифферентность, скрипач хлопает себя по лбу. — Да чем же я пытаюсь вас удивить? Ведь вы общались с такими людьми, как Маяковский, Шаляпин. Утесов по-прежнему молчит. — Леонид Осипович, не унимается скрипач, не могли бы вы назвать такого вашего знакомого, чтобы у меня был шок? Утесов смехается. Вот так, как сидишь ты, сидел я, а вот так, как сижу я, сидел Колчак. Про одного танцовщика говорили, что он очень умный артист. Присутствуя однажды при таком разговоре, Утесов заметил, да, он очень умный. Когда он умрет, его ноги будут лежать в институте мозга. Во время гастролей Утесова в одном из южных городов К нему за кулиса пришел приветливый, улыбающийся человек. И то нам старого знакомого сказал, «Здравствуйте, Леонид Осипович. как поживаете? Давненько мы с вами не виделись».